1354. Кантелё, Франция. Год 1354. От Рождества Христова. «Ха, ты только посмотри, какие прелестные юные голубки! Эй, красавицы!» Услышав оклик, явно относившийся к ним с сестрой, Элизана хмурилась и ощутила, как напрягается всё её тело. То, что другие селянки могли принять за лестное господское внимание, показалось ей дурным знаком и вызвало невольное отвращение. Элиза зашагала быстрее и потянула Рене за рукав, не удостоив окликнувшую её юношу даже поворотом головы. Будто сама златоглавая Зольда жила и вновь ходит по земле. Что бы и делать в этом пропащем месте, продолжали навязчиво кричать вслед. Элиза поняла, что теперь обращается именно к ней. Ей никогда не нравилось, когда её сравнивали с другими женщинами. Это вызывало в ней вспышки ярости, поэтому, услышав сравнение, она всё же развернулась и воинственно вздёрнула подбородок. При этом она крепко держала сестру за локоть и не позволяла отойти ни на шаг. Рани не разделяло ни её беспокойство, ни её раздражение. На двух приближавшихся к ним юношей в дорогих одеждах она поглядывала с нескрываемым интересом. Если она и чувствовала, что сложившаяся ситуация несёт в себе опасность, то это лишь восхищало и от чего-то разодоривало её. По крайней мере, горящий азартным огнём зелёные глаза Ряни говорили именно об этом, вызывая в Лизе острое негодование. На молодых людях по веянию последней моды были короткие жакеты, едва опускающиеся ниже пояса, с широкими вставками, чтобы сделать плечи иллюзорно шире, ботинки с очень длинными носами и обтягивающие штаны. Элиза не была осведомлённой в светской моде, поэтому подобные сочетания находила дикими и совершенно нелепым, особенно в купе с не слишком привлекательными и тощими аристократически бледными лицами и совершенно несоблазнительными сальными улыбками двух шевалье. Не имею понятия, кто такая Изольда, с которой вы меня потрудились сравнить, господа, и за всех сил постаравшись сохранить хотя бы иллюзию вежливого тона, произнесла Элиза. Анна бы с радостью говорила совсем иначе, но не стоило забывать, что сейчас перед ней был не Гийом. Эти незнакомые молодые люди вряд ли стали бы терпеть дерзость от деревенской девчонки. "А уж тем более не понимаю", продолжила она. "С чего бы считать это место пропащим?" Двое молодых людей смерили её заинтересованными, оценивающими взглядами, и Элиза тут же внутренне отругала себя. Очевидно, своей манерой говорить она вызвала у них вопросы. Многолетнее общение с Гийомом де Контельё принесло свои плоды. Быстро схватывая мелодичные переливы высокой речи и легко запоминая слова, свойственные знати, Элиза говорила не как простолюдинка. "Не знаешь, кто такая Зольда?" ухмыльнулся один из швалье. "При таких высоких речах даже трудно поверить, что ты не обучен читать, красавица". Они шагнули навстречу с сестрам, и Лиза крепче ухватила Ренни за локоть. «Неужто и песен не слышала?» «Министрели не забредают ваши земли?» «Впрочем, не удивлян», — говоривший огляделся презрительным взглядом. «Однако же, сколь бы скучными ни стали эти места за последнее время, кое-что интересное здесь все же удается отыскать». Двое молодых людей, не сговариваясь, разделились, будто намереваясь окружить девушек. Лишь теперь Ренни перестал смотреть на них с игривым интересом. Она помрачнела и попыталась взглянуть на юношу с угрозой, но больше всего её выражение лица походило на безбрежно тоскливое. "Если присмотреться получше, здесь можно найти много интересного, господа", качнула головой Элиза. "Удачных вам поисков и доброго вам дня". Она попыталась сделать несколько шагов прочь, увлекая за собой Ренни, но им преградили путь. А мы присматриваемся, как следует, проговорил второй юноша. И, похоже, я знаю, что могло бы развеять нашу скуку. Что скажете насчёт того, чтобы помочь нам красавице? Не сочтите за грубость, господа, но мы скажем нет, поспешно ответила Элиза. Нас ждут дела. Несмотря на опаску, в голосе девушки слышалась лёгкая угроза. Рани кивнула, соглашаясь с ней. Теперь она и сама была готова вцепиться в руку сестры, словно та была способна ее защитить. «А как же помощь ближнему?» — осклабился один из ее собеседников. «Вы на проповедях не слышали, что нужно помогать?» Он настойчиво потянулся, чтобы ухватить Элизу за талию и притянуть к себе. Рени пискнула от страха, невольно сжавшись. Послышался вскрик. Юноша, потянувшись к Елизе, вдруг отпрянул, вскинул голову и закрыл руками лицо, болезненно замычав и бросив в воздух невнятное ругательство. Отняв ладони от лица, он ошалемлённо уставился на Елизу. Его нижняя губа начала опухать, на ней проступила трещина, через которую начинало сочиться кровь. "Моё лицо! Она ударила меня, Андре, ты видел?" с округлёнными от неверия глазами воскликнул юноша. Похоже, он не привык получать отказы, особенно в столь жёсткой и однозначной форме. Юноша по имени Андре стоял в растерянности, глядя на кровоточащую губу своего друга. Похоже, действие деревенской девушки ошеломило его не меньше. Элиза стояла, обжигая обоих глазами. Непроизвольным движением она отстранила Рени, заслонив её с собой. Вторую руку она всё ещё не опускала, словно готовясь нанести своему назойливому ухажёру новый удар. Под взглядом светловолосой бестии юноши отпрянули. Казалось, холодные глаза нормандки пугали их не меньше, чем мог бы устрашить обнажённый меч. Как ты посмела поднять руку на дворянина, деревенская шлюха, взревел оскорблённый рыцарь. Стой, Франсуа, не надо, попытался удержать его друг, но тот не слушал. Не как сам дьявол тебя надоумил? Он осёкся, опустив взгляд на грудь девушки и заметив, что она не носит нательного креста. «Точно! Дьявол!» — воскликнул он обличительным тоном. «На ней и креста нет, и глаза, как у одержимой! Андре, ты на неё только глянь! Может, их надо хорошенько допросить?» В глазах его мелькнул нехороший огонёк. «Чтобы признались в связи с сатаной! Упростим работу инквизиции, а?» Уверен, Гийом предоставит для этого одну из многочисленных комнат своего дома. Он продолжал со смесью ненависти и похоти смотреть на Элиза и изредка бросал взгляды на её перепуганную сестру. Может, и сам позабавится, как раньше. Что должно меня позабавить? Молодой граф незаметно подошёл к ним. На лице его играла миролюбивая улыбка, ни мало не угасшая, когда он увидел разбитую губу одного из своих давних приятелей. Не угасла эта улыбка и тогда, когда Гийом перевёл взгляд на Элизу, лишь теперь начавшую медленно опускать кулак. Рыня опасливо жалась у сестры за спиной, робко выглядываясь за её плеча. «Хорошо, что ты здесь, Гийом!» — надув щёки, выдохнул Франсуа. «Эти две девки могут легко оказаться ведьмами. Мы с Андреа подумываем проявить инициативу и... да просить их как следует». А после можем сдать их инквизиции, если сознаются. Глаза его вновь нехорошо блеснули. Гийом с несходительностью сдвинул брови. Ведь мы в Конталё! Ты верно перегрелся на солнце, мой друг? С чего такие выводы? Юноша по имени Андре смущённо отвёл глаза. Франсуа решил, что она, он кивком указал на Элизу. Ведьма, потому что на ней нет креста, и потому что дьявол, он невольно перекрестился. Надоумил её поднять руку на дворянина. Франсуа кинул друга недовольным взглядом. Его собственная кратко сформулированная обвинительная речь теперь звучала нелепо. Однако от позиции своих он не отступился. Воистину, только одержимая могла поднять руку на дворянина. прошепял. Да и речь у неё, как будто сам сатана на шёптывает ей сладострастные слова по ночам. Говорит, как знатная дама, даром что простушка. Нечистые дела у тебя в контылё творятся, Гийом. Молодой граф наконец перестал улыбаться и состроил нарочито задаченную мину. На Элизу он взглянул лишь мельком. Всё его внимание теперь было сосредоточено на разбитой губе Франсуа. "Твоя проницательность не знает границ, мой друг", воскликнул он. "Так легко отличить ведьму от обычной селянки. Воистину, только ведьма могла побить такого, как ты, будучи вооружённой?" Он мельком смерил Элизу взглядом, корзины и безозащитной спутницы. Всего миг назад Элиза смотрела на него с тревогой и испугом, а двое молодых chevaliers с одобрением. Теперь же ситуация в корне изменилась. Лица Андре и Франсуа возмущённо вытянулись, а Элиза расплылась в мрачной мстительной улыбке. Она, просталюдинка, подняла руку на Дворенина, побогровев взревел Франсуа. Подняла кулак, если быть точнее, Гийом издал короткий смешок и вновь посерьёзнел, поочерёдно заглянув в глаза старым приятелям. Меня интересует, по какой причине это произошло. Да не важно. «Мне важно, друг мой!» Гийом положил руку на Эфес, висящего на поясе меча. Андре и Франсуа напряженно замерли. Они слышали, что с некоторых пор Гийом научился весьма недурно обращаться с оружием и совершенствовать свои навыки каждый божий день. Они не знали, насколько он искуснее их в фехтовальном деле, но проверять это не хотелось ни одному из них. Ответа все не было, и Гийом требовательно обратил свой взгляд на девушек. Они не позволят молчать. Быть может, вы проясните, что здесь произошло? Элиза постаралась сдержать улыбку, но уголок губ всё равно едко дёрнулся вверх. Господа изволили проявить к нам вполне определённый интерес, ваше сиятельство. Я отказала, но они были весьма настойчивы. Гийом кивнул с нарочитой благодарностью. Вот как? То есть словесного отказа им было недостаточно? Взглядыла снова обратился к шевалье, и на этот раз он ожёг их ядовитым презрением, столь свойственным ему. "Нет, ми лорд", сделанным смирением опустила голову Элиза. "И всё же я прошу простить мою нездержанность". Голос её звучал непривычно высоко и подобострастно. Ей от чего-то доставило странное удовольствие демонстрировать подобающее простолюдинке смирение и почтение к Гийому после того, как она столь вызывающе повела себя с его старыми приятелями. Будто таким образом она наглядно показывала, кому принадлежит истинная власть в Кантелео. Гийом, к её восторгу, решил поддержать эту игру. Это досадно, друзья, воскликнул он, сокрушённо взмахнув рукой, в то время как вторая продолжала лежать на эфесе меча. Я принял вас, как и подобает гостеприимному хозяину. И вот, вы нарушаете порядок на землях моего отца. Моя семья предоставляет опеку и мир каждому, кто живёт на нашей земле, коль он блюдёт богоугодный образ жизни. "А вы склоняете этих невинных девушек к греху средь бела дня, не преминув бросить им серьёзное обвинение в ведьмовстве за простой отказ?" Франсуа и Давид прищурился. "Благоугодный образ жизни говоришь?" прошептал он. "Да на девке даже крест станет, и языком она мелет так, будто сам дьявол её надоумил. С чего бы ей не быть ведьмой?" Гийом заботливо повернулся к Элизе. Не у каждой простолюдинки найдется лишняя монета, чтобы вернуть утерянный в походах за тяжелыми продуктами крест. Благоразумнее было бы иногда снимать столь дорогой сердцу символ веры, чтобы не потерять его. Ведь вера в душе, но не только в нательном кресте. Уверен, она обязательно наденет его, вернувшись домой и поставив тяжелую ношу. Элиза вновь склонила голову в полупоклоне. Вы мудры, милорд, и вам понятны тяготы жизни простой селянки. Вы правы во всём. Так или иначе, надеть крест можно намного быстрее, чем залечить разбитую губу, Гейом в нос Лучизарну улыбнулся, наслаждаясь реакцией рыцаря. И уж точно быстрее, чем восстановить честь дворянина, побитого сельской девчонкой, который сей дворянин имел неосторожность приистать Последнее слово он добавил с нескрываемой ядовитостью. Разбитая губа очевидней домыслов, мой друг. А если смотреть на ваши намерения, то они были куда более греховными, чем ответ этих юных особ. На земле Контилео мы не любим голословных обвинений, поэтому не стоит бросаться столь громкими словами, особенно не будучи представителями Святой инквизиции. Мы друг друга поняли? Шевалье подобрались, но промолчали, не найдя что возразить. Элиза слушала речь молодого графа со смешанными чувствами. Гийом вызывал восхищение как заступник, но Элиза помнила, как он разговаривал раньше, и это разительно отличалось от того, как он говорил сейчас. Да, теперешняя ситуация располагала его к официальной, высокородной манере изясняться, без той непринуждённости, которую он проявлял с Элизой наедине. и все же было в его речах что-то чужое, пугающее. Миг спустя Элиза поняла, в чем дело. В своих речах Гийом все меньше походил на себя и все больше на Анселя де Кутта. Элиза не знала, почему, но в этом ей мерещилась опасность. Похоже, ее замечали и молодые шевалье, и это был единственный вопрос, в котором Элиза была с ним согласна. «А ты изменился?» Гийом де Контёлль нарушил тягостное молчание Франсуа. Помнится, пару лет назад, когда мы бывали у тебя, ты не отказывался от поездок на охоту. И в таверне мы с тобой тогда славно повеселились. Быть может, нас до сих пор там помнят. Мы же им половину столов переломали. Хорошо, что у тебя тогда были с собой деньги. А сейчас ты даже пить не хочешь. И чтоt не припомню за тобой манеры заступаться за деревенских девок. Гийом, которого мы знали, скорее присоединился бы, чем стал читать морали и угрожать в ответ на фустиковое предположение. Он ещё передёрнул плечами, пытаясь продемонстрировать небрежность и презрение, хотя его смятение бросалось в глаза. "Знали меня?" Проигнорировав все остальное, Гийом склонил голову на бок, расплылся в заговорческой улыбке и вкратчиво поинтересовался. «Уверены?» Двое молодых людей посмотрели на него, неуютно поежившись. Ответа этот вопрос не требовал, суть его состояла во вполне однозначном намеке. «Вам пора. Вам здесь больше не рады. Отныне и навсегда».